Издательство Эксмо Филипп к и н д р е т Дик Целитель Галактики Синти Голдстоун посвящается Да и боялся я, признаюсь Я боялся, но и гордынею своею наслаждался от понимания того, что гостеприимство моего снискать пытался гость нежданный, явясь ко мне с земли к и л е й н о й окаянной. Дэвид Герберт Лоуренс. Змея. Глава первая. Отец Джо тоже был целителем и тоже врачевал глиняные горшки. В общем-то, оба они врачевали не только горшки, но и абсолютно любую керамику, что чудом сохранилось с тех древних довоенных времен, когда из пластмассы изготовлялось далеко еще не все и вся. Вообще же любой керамический сосуд уникален, и каждый исцеленный Джо-сосуд глубоко западал ему в душу, навсегда запоминался своими формой, текстурой, тончайшими особенностями в рисунке и даже трещинками на глазурованном покрытии. Но, очевидно, времена бесповоротно изменились, и поскольку на планете сохранилось совсем немного бесценных изделий из керамики, и все те из них, что требовали излечения, были уже излечены, а счастливые обладатели уцелевших экземпляров берегли свои сокровища пущей зеницы ока, то и выходило так, что нужда в услугах Джо теперь практически отпала. «Я лучший целитель керамики на всей земле», в который раз убеждал он сам себя. «Я Джо Фернрайт, и подобных мне нигде не сыщешь». В его мастерской грудами пылились разнокалиберные пустые жестянки, в коих и надлежало возвращать клиентам излеченные сосуды. Вот только верстак был пуст, поскольку заказов не поступало уже семь месяцев к ряду. Месяцы вынужденного безделья, уйма времени для размышлений. Джото прикидывал, а не бросить ли ему все и не заняться ли чем-нибудь другим? Какой вообще угодно работой, лишь бы отказаться от полагающегося ему, как ветерану войны, унизительного пособия. А то, когда в голову вдруг закрадывались сомнения относительно качества своих работ, ему неизбежно представлялось – что именно по этой-то причине клиенты сторонятся его и обращаются к другим целителям. Как-то раз у него даже мелькнула мысль о самоубийстве. Затем вдруг захотелось совершить по-настоящему тяжкое преступление. К примеру, прилюдно прикончить какую-нибудь шишку из всепланетного мирного международного сената. Да только какой в том будет толк? И вообще его жизнь как ни крути. все же пока не абсолютно никчемно. Ведь осталась же в ней еще, по крайней мере, одна отрада. Ведь есть же в его жизни игра. Зажав в руке коробку с обедом, Джо Фернрайт стоял на плоской крыше многоквартирного жилища, в очреве которого ютился весь последний год. Кожу щипал пронзительно холодный утренний ветер, и Джо невольно ежился. Вот-вот должен был появиться маршрутный дирижабле-обус. Только он, вполне возможно, окажется уже битком набитым, и тогда, не останавливаясь, протрахтит мимо, и опять придется Джо плестись на работу пешком. Пешие прогулки уже вошли у Джо в привычку. Оно и понятно, ведь правительство давным-давно махнуло рукой на проблемы общественного транспорта, как, впрочем, и на все остальные проблемы общества. «Черт бы их всех побрал!» — проворчал себе под нос Джо. «Или точнее, черт бы всех нас побрал!» «В конце концов он и сам винтик всепланетарной партийной машины, н о р о в я щ и й подчинить себе всех и каждого. А если с кем такое не получается, то изничтожить неугодного, да еще и сделать это так, чтобы даже доброй памяти о нем не осталось. «С меня довольно!» — пробурчал мужчина рядом с Джо. На гладко выбритых, источающих запах дешевого парфюма щеках мужчины заходили желваки. «Я так спущусь на землю, да и двину на своих двоих, а всем здесь остающимся продуктивного времяпрепровождения!» Мужчина протиснулся сквозь толпу ожидающих, и толпа за его спиной тут же с о м к н у л а с ь «Тоже, пожалуй, пойду», — решил для себя Джо и направился к жёлобу. За ним последовали несколько разуверившихся в том, что, по крайней мере, сегодня их на место работы доставят средства общественного транспорта. Оказавшись на улице, Джо ступил на весь в колдобинах и трещинах, давно требующий ремонта тротуар, глубоко вздохнул и, не торопясь, зашагал на север. Бесшумно спланировав, над его головой почти немедленно завис патрульный крейсер. «Эй, уволень! Чего плетешься?» Ухмыляясь, прорычал сверху громила в темно-коричневой униформе и направил на Джо дуло лазерного пистолета. «Давай пошевеливайся, а не то возьму тебя на заметку!» «Не надо, офицер, не надо!» — взмолился Джо. «Уже прибавляю шаг!» клянусь богом, только-только вышел из дома и еще просто не разогнался». И Джо зашагал б о й ч е я старательно приноравливаясь к темпу проворно снующих вокруг пешеходов. А те, похожи, как и он сам, вполне довольствовались от жизни малым, тем, что у них была работа, или на худой конец хотя бы подобие таковой, и тем, что им в этот промозглый четверг в начале апреля 2046 года В городе Кливленде, в Североамериканской республике граждан-коммунаров, все-таки было куда спешить. Его так называемая «мастерская» являла собой лишь жалкую коморку-модуль, куда с трудом вмещались верстак, инструменты, груды пустых металлических футляров, приземистый столик да о б и т а е кожей с т а р и н н о е креслокачалка — п р и н а д л е ж а в ш а я когда-то деду Джо, затем его отцу, а теперь и ему самому. Он просиживал в кресле день за днем, за месяцем месяц. Еще здесь была одна единственная белоснежная, украшенная снизу бледно-голубой глазурью, приземистая широкая ваза из бисквитного фарфора. Бисквитный фарфор. подвергшееся особому бисквитному обжигу керамическое изделие. Поверхность такого фарфора очень белая, матовая и слегка шероховатая, что придает ему значительное сходство с высококачественным мрамором. Много лет назад Джо случайно наткнулся на нее и сразу распознал работу японского мастера XVII века. Джо очень дорожил ею и умудрился каким-то чудом сохранить, несмотря на все выпавшие на его долю невзгоды и несмотря даже на войну. Джо привычно забрался в кресло, и оно немедленно чуть подалось под ним там и тут, словно приспосабливаясь к фигуре старого знакомого. Казалось, будто кресло так же привыкло к хозяину, как и он к нему, и даже знает все секреты его личной жизни. Джо потянулся было к кнопке почтового ящика, да так и застыл в нерешительности. А что, если будет так же, как то и случалось все семь последних месяцев подряд? Что, если заказов опять нет? Что, если из-за патрубка, спускающегося от ящика прямо к поверхности стола, не выпадет, как обычно, ничего путного? Хотя на этот раз, может, статься, будет иначе. «Ведь ожидание заказа во многом сродни ожиданию дождя в засуху. Чем дольше ждешь, тем с большей вероятностью именно сегодня обретешь желаемое». И Джо решительно нажал на кнопку. На стол скользнули т р и с ч о т а А вместе с ними выпал и привычный грязно-серый пакетик с сегодняшним госпособием. Каждый день, получив такой вот серый пакетик с деньгами, Джо Стримглав мчался в ближайший супер-пупер-обмен на маркет и проворачивал там свой немудрёный суетливый бизнес, обменивал свежеотпечатанные олиповатые купюры, пока те хоть чего-то стоили, на еду, журналы, лекарства, новую рубашку, всё равно на что, лишь бы товар имел хоть какую-то ценность. Так поступали все поголовно, ведь хранить государственные деньги – не имело ни малейшего смысла, поскольку они обычно всего за два дня теряли по меньшей мере процентов 80 своей первоначальной покупательной способности. Мужчина в соседней коморке зычно гаркнул нечто рутинное, и сквозь хлипкие стенки оно разнеслось чуть ли не по всему зданию. «Да славится в веках наш президент!» «Да славится!» машинального запил Джо. Один за другим вторить ему принялись голоса из соседних модулей, а Джо неожиданно задумался: сколько всего в этом здании таких же как его коморок Ведь тянутся же они одна за другой, одна за другой. И так уровень за уровнем. Так сколько же здесь рассчитанных на одного работника модулей? тысяча 2000 две, две с половиной, «А может, больше? Попробую-ка я их посчитать», — решил для себя Джо. «Вот посчитаю и выясню, сколько же людей ежедневно здесь обретается». Хотя на точный результат надеяться, конечно, не приходится, поскольку есть недавно умершие и есть еще такие, кто заболел и на работу сегодня не явился. «Да чего там? Все равно отменное занятие мне выдается сегодня». Но только для начала... Выкурю-ка я сигаретку. Джо достал пачку табачных сигарет, естественно, строго запрещенных, из-за их наркотической природы и вреда, наносимого здоровью граждан. И уже было прикурил, как на глаза ему вдруг попался дымоуловитель на противоположной от него стене. Одна затяжка и 10 кредиток долой. Напомнил он себе и поспешно сунул пачку обратно в карман. Затем яростно потер лоб, пытаясь разобраться в самом себе, определить, что за жажда поселилась глубоко внутри его, и что же все-таки подстрекает его, вот уже не в первый раз приступить закон. Мысли Джо топтались на месте, спотыкались, словно заезженная пластинка. «Чего же мне на самом деле так не хватает?» «Что я все-таки пытаюсь заместить жалким суррогатом, табачным дымом?» «Это должно быть что-то громадное», — подумалось Джо, и в нем проснулся вдруг непомерный голод доисторического человека. Возникла готовность все вокруг пожрать. Вспыхнуло жгучее желание запихнуть внутрь себя всю пустоту, всю никчемность окружающего мира. И стало очевидно, что именно эти дремлющие внутри желания и голод и подталкивают Джо к как будто лично для него созданной игре. Джо нажал на красную кнопку и поднял трубку. Медлительные скрипучие механизмы неторопливо соединили терминал на его столе с внешним миром. И из динамика, в конце концов, донеслось пронзительное пиии, а экран крошечного монитора... Пошел полосами, волнистыми линиями и разноцветными пятнами-кляксами. Джо по памяти набрал номер. 12 ц цифр, первые три из которых соединяли его с Москвой. Ждать теперь пришлось совсем недолго, и вскоре на миниатюрном экране возникло лицо русского офицера-телефониста. «Вам звонят из ставки вице-комиссара Секстона Гордона». С самым серьезным видом сообщил телефонисту Джо. «Что, изголодались, поди уже, по игре?» С усмешкой поинтересовался тот. «Человекообразному двуногому для поддержания должного обмена веществ довольствоваться следует не только мукой из планктона», в тон ему ответил Джо. Еще шире ухмыльнувшись, офицер переключил канал связи. Почти весь экран заняла снулой физиономия мелкого российского чиновника Лопухина. Немедленно узнав Джо, Лопухин просиял и, намеренно растягивая слова, з а г л а с и л по-русски. — О, преславный Витязь! о д о с т о й н ы й коновод толпы безмозглый! Преступная! Комплименты приберегите на потом! Прервал его Джо. на которого вдруг накатило обычное его утреннее состояние, раздражение. — п р о с т и т е Поспешно, но опять же все еще по-русски, извинился Лопухин. — У вас для меня что-нибудь есть? — поинтересовался Джо, держа на всякий случай наготове ручку. — Компьютер-переводчик в Токио все утро глючил, уже перейдя на английский, сообщил Лопухин. — Оттого-то я и воспользовался крошкой в кобы, и, как это неудивительно, тамошний переводчик на поверку оказался ничуть не менее достойным, чем т а к и й с к и й Он замолчал и, слегка отодвинувшись от экрана, принялся, очевидно, уже не в первый раз, вчитываться в слова на листке перед собой. Его модуль-кабинет, открывшийся сейчас взору почти полностью, до отвращения напоминал кубик-мастерскую Джо. был таким же крошечным, неказистым, убогим. И даже стол и пластиковый стул, несомненно, с трудом впихнутые туда и знавшие лучшие времена клавиатура терминала, выглядели почти такими же. — Вы готовы? — спросил, наконец, Лопухин. — Разумеется, готов. Джо, расписывая ручку, начертал на бумаге незатейливую закорючку. Лопухин неспеша прочистил горло и изобразил на лице самодовольную улыбочку человека, полностью уверенного в своей победе. «Оригинал — это название фильма, экранизации одноименного романа. Оба, и фильм, и роман, были созданы на родном вам языке», — сообщил он именно то, что и требовали сначала сообщать правила, разработанные ими самими, «кучка людей». разбросанных по всему земному шару, ютящихся в тесных квартирках, занимающих ничтожные должности, ни к чему конкретно не стремящихся и ни о чем, в общем-то, не заботящихся. У каждого имелись свои личные причины для ненависти к окружающему их безликому коллективному бытию, но всех их объединяло стремление хотя бы на время, пусть даже и с помощью игры иллюзии все же вырваться из его цепких, порядком уже опостылевших объятий. А фильм-то хоть известный? Не особо надеясь на успех, все же попытал счастье Джо. Или хотя бы книга? Вводной информации вам предоставлено больше, чем необходимо. Отрезал Лопухин и, не теряя более времени, прочитал с бумажки. Самка трофейного омара. Может... «Трофейная самка омара?» В недоумении переспросил Джо. «Нет, именно самка трофейного омара!» «Трофейный омар, трофейный омар!» Принялся вслух размышлять Джо. «Омар — это такое членистоногое, он же морской рак. Ладно, пока отложим». Он рассеянно почесал пером лоб. «Что же такое трофейное? Может, п р е м и а л ь н а я «Переведено в кубы? Тогда, скорее всего, призовая». Джо стремительно сделал пометку на листке. «О, вроде бы нащупал. Приз плюс рак — получается призрак. Ну а самка? Она самка и есть. Но здесь она, очевидно, зовется леди. Вот оно!» Он торжествуя подбросил над головой ручку. «Леди-призрак! Это вам и роман!» И поставленный по нему фильм Леди Призрак ф э н т о м л е д и английский кинофильм р е ж и с с е р а Роберта Сиодмка, а вышедший на экраны в 1944 году, ныне считается одним из лучших фильмов жанра нуар. Фильм поставлен по о д н о и м е н н о м у роману признанного автора детективных романов Корнела Вулрича, издавшего его под псевдонимом Уильям Айриш. «Десять баллов ваши!» Лопухин ухмыльнулся и, молниеносно произведя подсчет, сообщил. «Теперь вы наравне с Хершмейром из Берлина и слегка даже опережаете Смита из Нью-Йорка. Сыграем еще разок?» «А у меня для вас тоже кое-что припасено». «Отлично!» — обрадовался Лопухин. «Итак, я внимаю!» Джо поспешно достал из кармана сложенный листок и, разложив его на столе, прочитал. «Самка внутри боровика! Подсказка! Речь идет о названии книги, написанной на английском!» Он встретился с лопухиным взглядом и ощутил разлившуюся по телу волну блаженного тепла. Тепло было вызвано только что одержанной победой и предчувствием того, что этот русский потерпит еще одно поражение. Разумеется, потерпит, ведь э т о чепуховина... а именно так меж собой называли игроки свои шарады задания, была составлена не абы как, а с помощью большого компьютера-переводчика из Токио. «У вас тоже самка, но уж ваша-то самка точно не леди. Что ж, поищем синоним. Женщина. Дама. Ага, понял. Женщина в белом. Записываю на свой счет очередные 10 баллов». Он небрежным движением руки сделал пометку в блокноте на своем столе. «Давайте, коли у вас найдется следующую». Джон, а х м у р и в ш и с ь приступил ко второй своей чепуховине. «Месячный валун». Опять же, название английской книги. «Месяц? Он же не полная луна, а валун, несомненно, камень». «Вот и получается лунный камень». лопухин улыбался во все свои тридцать опять у вас 6 лу 6 луп, шесть луп в недоумении переспросил джо о чем это вы кол линз уилки к о л л и н з с меня на сегодня довольно джо обреченно вздохнул за коротенький промежуток времени он вдруг оказался измотан и виной тому несомненно был русский который в очередной раз, да к тому же еще и без малейших видимых усилий, обставил его в игре. — Может, все же еще разок? — вкратчиво предложил Лопухин. — У меня для вас имеется совсем несложная чепуховина. — Ну, разве, если только еще одну чепуховину разгадаю? Слегка поколебавшись, все же решился Джо. «Резня в неевропейской бывшей печати!» Немедля изрек Лопухин. Чепуховина и впрямь простенькая, поскольку она — название широко известной книги и даже нескольких снятых на ее основе фильмов. «Ничего себе простенькая!» Пролепетал полностью сбитый с толку Джо и принялся бормотать себе под нос. «Резня, бойня, геноцид, массовые убийства. Неевропейская, значит азиатская». Еще может быть восточная. Но что такое бывшая печать? Джо старался вовсю, но в голову ему ничего путного не шло. Экс-штемпель. Экс-газета. С минут он молча медитировал, но затем все же признался. Что-то совсем не клеится. Сдаюсь. к а к быстро? Лопухин деланно приподнял брови. н ну, о не до конца же дня мне сидеть с одной единственной чепуховиной. Да и вообще играть впредь я больше не желаю». «Пресса!» — воскликнул Лопухин. д ж о з а стонал. «Конечно же, пресса. И в итоге убийство в Восточном экспрессе получается. Играть больше и в самом деле не желаете?» Вполне искренне заговорил Лопухин. «И лишь из-за того, что разочек продули...» «Что с вами, Фернрайт? Устали от игры? Но ну, неужели вы полагаете, что, отказавшись от общения с нами, игроками, вы хоть что-нибудь приобретете? Неужели действительно думаете, что бесцельное час за часом, день за днем сидение в одиночестве в своей конторе вас в конец не доконает?» Похоже было, что даже не окончательное, а тем паче вовсе еще не бесповоротное намерение одного игрока — п у с т и одного из лучших, оставить игру, — порядком расстроил а Лопухина. «Да не принимайте вы мои слова слишком уж близко к сердцу. Просто ответ на вашу чепуховину. Сам собой напрашивался, а я его проморгал. Вот слегка и расстроился». Попытался спасти положение Джо, но, поняв сразу, что такое объяснение московского партнера по игре ни в чем не убедило, с неохотой продолжил. «Ладно, ладно, признаю. У меня, похоже, депрессия. Все вокруг о п о с т ы л л о Понимаете? Абсолютно все. Ведь вы, несомненно, меня понимаете». Джо умолк, и с минуту они оба молчали. И минута эта едва не растянулась до размеров вечности. «Я разъединяюсь», — проговорил наконец Джо и потянулся к кнопке на терминале. «Подождите!» — поспешно заговорил Лопухин. «Еще хотя бы разочек!» «Нет!» — Джо прервал связь. На листке бумаги перед ним оставалось несколько неопробованных еще ни на ком чепуховин. Но взгляд Джо сам собой оказался устремлен в пустоту поверх них, а по извилинам его мозга, словно улитки, пораскисшие от осенних дождей глине, поползли мысли. Заряд батарейки внутри меня, похоже, практически иссяк. Нет больше мочи вести прежнюю никчемную жизнь. Жизнь, в которой никак не применить мои пусти скромные, но все же данные свыше таланты. Опыжиться, доказывая собственную незаурядность, тем паче какой смысл? А ведь именно этим мы по большому счету и занимаемся в игре. А еще мы стремимся убежать от одиночества, — размышлял далее Джо. И посредством игры вроде бы получаем столь нам желаемое общение. Но, глядя друг на друга, что же мы видим? Лишь зеркальные отражения самих себя. Видим лишь собственные безжизненные, пустые до тошноты, изможденные лица, да ощущаем на себе сочувственные, ни к кому конкретно не обращенные взгляды. «А еще, похоже, где-то совсем рядом бродит смерть», — не унимались мрачные думы Джо. «И чем больше думаешь о смерти, тем ближе она подбирается. Никто конкретно мне, разумеется, не угрожает, поскольку нет у меня ни врагов, ни противников, а есть лишь пустота вокруг. Но я присутствие ее треклятой нутром чувствую. Да и сам я непрерывно ветшаю». что, позабытое на гвозде, в сыром чулане тряпье, ветшаю месяц за месяцем, за месяцем месяц. Вот уже обветшал даже до того, что и для игры не гожусь, хоть и знаю, что нужен остальным участникам, и что вовсе не будет лишним для них мой посильный в игру вклад. Голова Джо сама собой склонилась и взгляд его приковали к себе им же самим ранее написанные на листке чепуховины. Джус словно оцепенел, но организм его, хоть и неохотно, хоть и не сразу, все ж неведомо откуда, постепенно набравшись сил, вдруг точно воспрял ото сна и настоятельно призвал хозяина к действию, и тот поспешно принялся за составление новой чепуховины. Набрав номер, он вышел через спутник на связь с Японией, вызвал Токио и передал цифровой шифр местному компьютеру-переводчику. Сноровисто обойдя множество его многоуровневых систем защиты и б е с ц е р е м о н н о оттеснив затем в очереди многочисленных корпоративных, привилегированных и уж, конечно же, персональных пользователей, Джо напрямую подключился к огромному, гудящему, лязгающему массой несуразных составных частей почти разумному сооружению механизму. «Перейти исключительно на оральное взаимодействие со мной», распорядился он. Огромный GX-9 послушно переключился со смешанного типа приема-передачи информации лишь на звуковую. «Арфей с п у с к а я т с я в ад», по слогам выговорил Джо, предварительно включив запись на своем терминале телефоне. Компьютер, разумеется, даже и не пытаясь вникнуть во весь спектр значений предложенной ему фразы, практически мгновенно выдал ее самый очевидный эквивалент на японском. «Спасибо, отключаюсь», — Джо повесил трубку. Затем без особого труда связался с гораздо менее загруженным в любое время суток компьютером-переводчиком в Вашингтоне. Воспроизвел тому только что произведенную запись и немедленно услышал из трубки теперь уже перевод с японского на английский. «Гам-волшебниц погружается в пекло!» «Что там у тебя погружается?» со смешком спросил Джо. «Повтори, пожалуйста!» «Гам-волшебниц погружается в пекло!» С подобающим ему по роду службы терпением монотонно повторил компьютер. «А твой перевод точный?» — поинтересовался Джо. «Гам-волшебниц-погружа уже усвоил!» — перебил его Джо. «Разъединяюсь!» Он повесил трубку и широко улыбнулся. Немудреная забава наконец-то напрочь разогнала его мрачные думы. Поколебавшись с минуту, он набрал номер старика Смита в Нью-Йорке. «Управление закупок и снаряжения, седьмой отдел на проводе», — раздался из динамика скрипучий голос Смита. А на сером экранчике возникло его худющее лицо. Не дать не взять морда неделями терзаемой несварением желудка гончей. «А, это вы, Фернрайт, не как нарыли для меня что-то». «Ну да, нарыл», — охотно согласился Джон. «Моя чепуховина совсем простенькая». «Гам-волшебниц п о г р у «Погодите, погодите, послушайте вначале мою!» Немедля перебил его Смит. «Моя, в отличие от вашей, то, что надо. Вам ее вовек не разгадать. Вот, послушайте, послушайте!» И он тут же з а ч и с т и л захлебываясь слюной. й э т а книга. Мигалки из Полина называется. Фамилия автора — Брысь ниже всякой критики». Речь идет о романе «Сирены Титана». Курта Воннигуда — С меня довольно! — вдруг вырвалось у Джо. — Чего довольно? — Смит, подняв голову, недоуменно заморгал. — Вы же еще даже не приступили к решению. А я даю вам время, как и приписано правилами, пять минут. Понимаете, у вас еще целых пять минут для размышлений. — Я выхожу из игры, — пояснил Джо. «Выходите? Из игры? Но вы же один из лучших. Вашему же нынешнему рейтингу в игре завидуют почти все и всяк. Ну и пусть завидуют. А мне так надоело корчить из себя черт знает кого!» В сердцах вскричал Джо. «Мне так окончательно обрыдло, понимаете ли, постоянно прикидываться непревзойденным и н т е л л е к т у а л о м Я, если хотите знать, для себя уже все решил. Вот только закончу разговор с вами и сразу же переведу свой телефон лишь на исходящие звонки. И тогда поминай меня, как звали. «Прощай, игра! Прощай, профессия!» Прежде чем продолжить, он сделал глубокий, как перед прыжком в темную незнакомую воду, вдох. «Признаюсь, я скопил уже шестьдесят пять четвертаков». Настоящих, еще двоенных четвертаков. Отказывал себе почти во всем целых два года. «Вы скопили монеты?» — поразился Смит. «Настоящие металлические монеты?» «Да. И у меня их дома под радиатором центрального отопления целый асбестовый мешочек», — проникновенно сообщил Джо. «По сегодняшнему курсу это...» Джо, сверившись с газетой, поспешно произвел в блокноте вычисления. «Без малого десять миллионов долларов в нынешних товарных талонах». Джо торжествуя оглядел Смита. «А на улице, где я живу, на ближайшем перекрестке, есть та самая будка». Про себя Джо подумал. «Сегодня же попытаюсь счастья. И пусть говорят, что мистер-рекрутер всегда дает ничтожно мало». или иными словами запрашивает за свои услуги непомерно много. Но шестьдесят пять четвертаков — это все-таки шестьдесят пять четвертаков. Монет у меня уж точно предостаточно. После гнетущей паузы медленно заговорил Смит. «Желаю вам удачи. Может, за всю свою сумму вы заполучите с десяток, а то и с целую дюжину слов». И слова эти в итоге весьма вероятно сложатся в две-три никчемные фразы. Типа «Поезжайте, мол, в Бостон, спросите там». Затем мистер-рекрутер резко прикроет свою лавочку, а ваши четвертаки из приемного контейнера со своном покатятся по желобу вниз. А далее, как уверяют знающие люди, монеты эти, в л е к у м ы е искусственно нагнетаемыми воздушными потоками, о т п р а в и т ь с я по лабиринту подземных труп прямиком к центральному мистеру-рекрутеру Восла. Смит провел указательным пальцем по крыльям своего носа, как это обычно делает уставший от зубрежки школьник, незаметно в его понимании, избавляясь от соплей. «Завидую вам, мистер Фернрайт. Может, полученных вами двух-трех фраз окажется вполне достаточно». Признаюсь, однажды я и сам обращался к помощи такого же автомата. Кинул в него почти полсотни четвертаков, и все, что он мне выдал, было «Поезжайте в Бостон, спросите». И знаете, бездушный механизм, несомненно, получил истинное удовольствие. И от того, что заглотил мои монеты, и особенно от того, что намеренно оборвал ключевую фразу на полусловие. — Но вы все же попробуйте, попробуйте. Вдруг что, путное и выйдет? — Конечно, попробую. Голос Джо, хоть и далось ему это с немалым трудом, все же прозвучал вполне твердо. — Когда он переварит все ваши четвертаки, — продолжал Смит. — Я вас уже понял, — попытался прервать его Джо. — И никакие молитвы, — гнул с в о ю Смит. «Да понял я, понял!» — заверил его Джо. Минуты две они, глядя друг на друга, молчали. А затем Смит все же закончил начатое. «В общем, ничто на свете не заставит эту богом проклятую машину выплюнуть хотя бы еще одно единственное слово». «Ясно». Джо старался виду не показать, Но слова с м и т разумеется, охладили его пыл. Мало того, душу его вдруг охватил еще и леденящий страх. «Теперь мне очевидно, в каком именно месте на всем белом свете открывается бездна адская», — подумалось вдруг ему. «А открывается она в точности там, где опущенные в мистера-рекрутера монетки проваливаются в никуда». «Слушайте, а может, вы все же напоследок разгадаете одну единственную мою чепуховину?» Скорговоркой предложил Смит. «Ее выдал мне компьютерный переводчик в Намангане. Вот она, вот!» Он лихорадочно схватил длинными дрожащими пальцами сложенный лист бумаги. «Воля, дикторша на племя! Картина 1813 года. Франц...» Задачка была воистину элементарной. И Джо, не дожидаясь окончания, проговорил безжизненным тоном. «Свобода, ведущая народ!» «Да, Фернрайт, вы правы. Теперь можете визжать и топать от восторга ногами. А как насчет еще одной?» «Погодите, погодите, только не вешайте трубку. У меня есть для вас действительно отменная чепуховина». «Задайте ее Хершмайеру из Берлина». — посоветовал Джо и отключился. Он опустился в свое ободранное древнее кресло и тотчас углядел, что на почтовом ящике горит красная сигнальная лампочка. «Странно», — подумал Джо. «Сегодня до четверти второго никакой рассылки нет. Специальная доставка, что ли?» Он нажал кнопку. На стол выпал пакет. «Действительно, спецдоставка». Джо вскрыл конверт. Внутри была полоска бумаги. Она гласила. «Мастер, ты мне нужен. Я заплачу». Ни подписи, ни обратного адреса. «Боже мой! Что-то, наконец-то, реальное и весомое. Почти наверняка настоящее дело». Джо осторожно развернул кресло так, чтобы в поле зрения постоянно находился индикатор на почтовом ящике и приготовился ждать. «Так и буду сидеть и ждать, пока, наконец, вновь не загорится ч ё р т о в а лампочка», — заверил он сам себя, — «лишь бы не умереть прежде с голоду. Хотя теперь я ни за что не уйду из жизни добровольно. Буду жить, жить и ждать». Ждать и ждать и ждать. И именно ожиданием он покорно и занялся.